Глава 38. Нора. Считается, что после асаманского конфликта и распуска вольных большая часть осаманцев посвятила себя охоте на демонов. Что же до легендарного Убара, тот по слухам сложил оружие и зажил скромной жизнью где-то на скальном рубце. Доклад ученика о переменах в эпоху асаманского конфликта. Прежде всего мы услышали невообразимый мощь и что, казалось, разверзнет земную твердь. Вот она, мощь преисподней. Я собралась с духом. Сейчас я впервые увижу демона, и нельзя показать страх. Забрезжало мерцающее зарево пламени. Затрещало, как трещат уголья в костре я уже дорисовывала в воображении брызгающие ввысь искры. Подобно городскому привидению, ниоткуда возник и прошелся по улице запах серы. Перед нами выкатилась клетка, которую тянула горстка мужчин и женщин. Внутри полыхала чистым огнем демоническое бестия. Тварь буйствовала и топала ногами. Руки ее напоминали два мощных сваленных дерева в огне. лезать охлажденную заледенелую решетку, куда заковали демона, пламени смело. Он ревел и колотил в грудь, словно полыхающая горилла. Повозка на скрипучих колесах вкатилась между домов. Впереди всех шел мужчина с тремя косыми шрамами на лице и в клепанном стеганом доспехе. У бедра болтался короткий меч, Из-за плеча выглядывал арбалет. Рядом нашептывала мистические заговоры женщина в плаще с капюшоном поверх лица, перебирая в пальцах молельную спираль, закрученную в символ владык проволоку с нанизанными бусинами. С ними вышагивала воительница с чудовищным арбалетом за спиной и пестрыми снадобьями на портупея, вся в ремнях, увешанная под сумками и ножами. Было в ней что-то звериное, присущее демоноловам. В глаза бросался наколотый на бритом загорелом виске красный дракончик, свернувшийся вокруг порванного уха. Клетку на повозке тянул одетый по-человечески акар без народных наколок и украшений. Последним в отряде был воитель с пронзительным взглядом — а саманец С падением их царства — Уцелевшие османцы массово подались в наемники. Этому, интересно, пришлось повоевать. Кожа его была чернее акарской, Карие глаза идеально к ней шли. Косы он повязал в хвост, а на плече нес громадную глефу. Демон взрычал. Огненными светлячками выпорхнули из пасти искры, заводя столпившихся кругом зевак. Я направилась к отряду. И тут заметила возле сгоревшего дома Эрика. Тот швырнул огрызок яблока, которым миг назад лакомился к ногам местного жителя с мертвыми глазами. Отряхнув руки и, отерев перчатки от сока, он подошел. Вблизи я осмотрела бестию получше. Она стояла на кулаках и была не выше Акара, но однозначно шире. Демон зычно фыркал ноздрями и глядел на нас огненными точками, необычайно умных глаз, слишком умных для неистового облика. «Долго не пяльтесь!» — предостерег османский воитель. «Их это злит!» Я кивнула и больше не смотрела твари в глаза. Сестра ордена мистиков подошла осмотреть товарища Акара. Лицо все так же скрывал белый капюшон. О мистиках я знала лишь понаслышке и поэтому была заворожена. Демоноловов пускают в пепельный лес поймать искомую тварь и с добычей оттуда возвратиться, и присутствие настоящего мистика в отряде красноречивее слов говорило об их мастерстве. — Ты, Симос! — обратился Эрик к вышедшему вперед главарю. — Деньги у тебя! По одному на двоих пренебрежению в голосе могло показаться, что они братья. Однако Симус не имел в выражении лица беспечной тупизны Эрика. Главарь, видимо, просто по жизни был угрюм. Эрик понял посыл фразы и протянул мошну: « Стоя! Капитан передал деньги женщине с тяжелым арбалетом, и та лишь теперь отвела взгляд от растущей толпы. Потянулась тишина, которую временами нарушал только инфернальный рык демона и ляск клетки объятой чародейским холодом. Зрителей тем временем все прибавлялось. Так манило горожан будоражащее, опасное зрелище. Набега, значит, им мало было? — Ты! Я повернулась на голос осаманца. Он смотрел на меня. — Ты тут командир? — Да. Я попыталась скрыть замешательство. Воин небрежно кивнул на растущую толпу. — Говорил я не смотреть ему в глаза. — Тварь от этого бесится. — А клетка его не сдержит? Он позволил себе усмехнуться. — Сдержит? Но зачем искушать судьбу? — Смышленый. — Это по мне. Я точно хищница, которая сошлась лицом к лицу с таким же непреклонным зверем. Мы ходим взад-вперед, испытывая друг друга а глаза ведут свой безмолвный диалог. Взгляды переплетаются в первобытном танце. Я приказала Виктору и Стаменцу разогнать толпу. Люди с ворчанием нехотя, но все же повиновались. «Не хватает!» Стоя отдала кошель Симусу, и тот подбросил его в руке, чтобы монеты зазывно звякнули. Главарь поволчи с неприкрытой злостью улыбнулся. «Я думал, ваш брат давно усек» что с нами шутки плохи. — Это все, что мне дали, — скинул руки Эрик. — Ну да. Симус брезгливо шмыгнул носом и швырнул деньги ему под ноги. — Когда надоест валять дурака, сообщите. Отряд за мной. Акар с ворчанием размял плечи, готовясь толкать клетку обратно. — Постойте! Эрик, чертыхаясь под нос, выудил на свет вторую машну и бросил Димоналову вместе с первой. Симус взвесил в руках обе и вроде бы удовлетворившись, подал стоя и вторую. Эрик, да? Его резкий холодный взор пронзал насквозь. Верно. Следующему скажи, что если вздумает нас обуть, мы уйдем. Точка. Они так нагло себя держат от самоуверенности которая куется лишь в огне коварных испытаний. Каких именно я представляла со страхом и уважением. Стоя убрала деньги и отрывисто кивнула Симусу, а тот натянул благодарную улыбку. — Приятно иметь с вами дело! — шагнул он вперед и хлопнул Эрика по плечу. Ко мне между тем направился чернокожий осаманец. — Как звать? — Нора. «Ах, как свет солнца!» — заключил он что-то понятное лишь ему. Воин положил внушительную рубцеватую руку на грудь и, воткнув Глефу древком в землю на манер штандарта, отдал короткий поклон. «А мое имя Рафик Дизак? Польщен знакомством?» — проговорил он игриво, фривольно. Наши глаза продолжали свой безмолвный диалог. Его глубокий и мягкий голос напоминал кошачье мурчание. «Приветствую», — заговорила подступившая монахиня из мистиков. Ее же голос был умиротворяющим и спокойным, как перезвон колокольчиков на осеннем ветру. Капюшон и теперь скрывал лицо до губ. «Это Ида, наш мистик», — представил ее Рафик. «Грон, шевелись!» — послышался голос Симуса. Вот вечно так. Грон подай, Грон принеси, сетовал Акар в слишком человеческой жутковатой манере. Этот брюзга Грон, посмеялся Рафик. "Стою и Симуса уже знаешь? Добро пожаловать. Дорога вас не сильно утомила?" Ида и Рафик посмеялись над чем-то лишь им ясным. По меркам чаще сойдет, — ответила Саманец. Тут к нам подошел Симус. — Приветствую. Я так понимаю, вы здесь главное, капитан Нора, верно? Я кивнула. К этой минуте он уже переменил пресыщенную развязность на деловитый серьезный вид. Мы обменялись рукопожатием. — Симус, если не ошибаюсь? Главарь коротко кивнул и оглядел разрушенный город. — Чих рук дело? — Разбойники постарались. — А церковь? Понятно, что именно его тревожит. С западной стороны обвалилась крыша, но здание стоит, и подвал не тронут. Симус кивнул и посмотрел на Иду. Та улыбнулась из-под покрова. — Должен выдержать. — Должен или выдержать? Проверь все лично. Девушка кивнула. Краем глаза я заметила в стороне от нас невредимую, но грязную девчушку. Она скромно подошла к нам. Как должно быть ее пугал окружающий мир? Я присела на колено, равняясь с ней глазами. Что такое? Она нерешительно переминалась, понурив голову с безобразной шапкой растрепанных волос. Что любопытно, девочка смотрела не на меня, а на Иду. — В чем дело? — продолжила я. — Где твои мама с папой? И вновь молчание. Тогда я зашла с другой стороны. Хочешь поговорить с ней? Я показала на Иду. В какой-то миг начало казаться, что бедняжка немая. Вполне возможно, ведь в ответ она лишь робко кивнула. Я выпрямилась и бережно подвела за плечо девочку к монахине. Едва подняв глаза, малышка содрогнулась всем телом и попятилась в меня, как я успела заметить без кровинки в лице. Стесняется? Не похоже? Я проследила за ее взглядом, устремленным под капюшон Иды. Что там такого пугающего? — Не бойся, дитя! Голос монахини был безмятежен, как океан в штиль, подернутый мурашкой ряби. Она потянулась к капюшону, но Рафик схватил ее за руку. — Ида! — Кругом люди! Полушепотом предостерег он, словно она не знает. — Значит, пусть увидят! Расхотят играть с огнем. А саманец неохотно отпустил ее, позволяя стянуть белый капюшон. При виде того, что скрывала монахиня мистиков, вся толпа ахнула в один голос со мной. Ее изящный подбородок и небольшие тонкие губки напоминали кукольные. Фантазия дорисовывала лицо хрупкой красоты. Но эта иллюзия жестоко разбилась о действительность. Верхнюю половину уродовал розовый в сетке сосудов шрам от чудовищного ожога. Даже глаза сплавились в такую кашу, что желудок к горлу подступал. Ида, однако же, встретила наше шумное потрясение улыбкой. — Узрите, люди! — возвысила она голос. Он все равно звучал тем же спокойным перезвоном. — Вот чем заканчивается встреча с демоном. Вот что значит их недооценивать. Помните об этом, когда захочется подойти к клетке. Монахиня вновь медленно покрыла лицо и повернулась к девочке, которая так и не оправилась от испуга. — Не бойся. Ида присела возле ребенка и бережно взяла ее руку в свои а затем приложила к лицу под капюшоном, позволяя ощупать неровные шрамы и давая понять, что она тоже человек. Это поуспокоило девочку, хотя она все равно держалась ужасно скованно. — Как тебя зовут? — спросила Ида. — Гритта. — Гритта. — Дивное имя! — ласково произнесла слепая. — Так что же ты хотела, Гритта? — Мама... «Очень заболела. Может, вы посмотрите?» Ида кивнула. «Конечно, дитя!» Она любовно положила ей руку на волосы. «Беги! Я скоро подойду!» ты позволила себе слабую, но живую улыбку и поспешила прочь. Ида, встав, повернулась в мою сторону, и я вдруг поняла, что не в силах на нее смотреть. «Право, не нужно меня жалеть!» Она будто почувствовала, как мне неловко. «Я отнюдь не бессильная калека». Я кивнула, не зная, смогу ли держаться хладнокровно. Как вообще при ней не сконфузиться. «Раненых много?» «Да, в наших палатках. Мы разбили полевой лазарет». Ида кивнула. «Я постараюсь помочь». Она повернулась к демону. Его грудь свирепо раздувалась, А злобные огненные точки глаз следили за Идой. Так смотрит заточенный в неволе дикий зверь. Но сначала нужно перевести демона. Его рык пронизал меня до костей. Клетку протащили по улице мимо домов. Городские расступались перед ней, наблюдая за нашей процессией, округленными от страха и любопытства глазами. Бестия с ревом колотила решетку. Огонь касался льда на прутьях, и демон отдергивал кулаки, смотрел, как увядает пламен на руках. Двери церкви для нас заранее распахнули, а скамьи сдвинули к стенам, чтобы точно вместить клетку. Там, где обвалилась часть крыши, сидел зловещего вида ворон. Черная голова дергалась и вертелась точно отдельно от тела, сама по себе. Справа, за малозаметной дверью, сложенной гармошкой, располагался шаткий деревянный веревочный подъемник с блоками. Вид его не внушал доверия. Ида продолжала нашептывать тайные слова, заново освещая пострадавшую церковь. А в это время Акаргрон Грон закатил клетку на помост. Весь подъемник затрещал под ее тяжестью. Как объяснил Рафик, Ее прежде тянул конь, но тот в панике вырвался и убежал под гору. Стихало вдали его перепуганное ржание, таяло до зыбких отзвуков, а затем раздался хруст костей. В церкви было душно и затхло, и неестественно тихо, словно здесь нашли пристанище фантомы всех, кто за сегодня пал. Сквозь дыру, надрухнувшей крышей, протянулся столб света, в котором плавали пылинки. В стену въелось зловоние, оскверняя этот бывший храм надежды. Я уперла глаза в заляпанный бесформенными разводами деревянный пол, ощущая себя здесь незваной гостьей. Было такое чувство, что в стенах до самого фундамента поселились пропащие души, чей немой крик теперь так оглушал. Грон налег на колесо у опоры подъемника, и клетка медленно поползла вниз. По стенам разливался свет уходящего в черное чрево демона. Я осмелилась перегнуться через край и понаблюдать за тварью. Вой гулко взлетал по каменной шахте. Рыжее сияние сползало во мрак будущего узилища. Слева была винтовая лестница. Я зашагала вниз, почти не веря, что подъемник выдержит. Так прогибались и скрипели деревянные опоры, словно стеная голосом всех сгинувших в этой священной обители. Со мной шли Симус, Грон, Ида, Эрик и Виктор. Меня вдруг настигла мысль подать руку, слепой, но та прошла мимо и даже не обратила внимания. Я сконфуженно направилась следом. Грон выкатил клетку с платформы. Демон пылал так ярко, что света и не требовалось. Посередине подвала заранее освободили место под клетку, и здесь сейчас не было ничего, кроме паутины, дебочек да с едой и всякой всячиной. Ида объяснила главные защитные меры, благодаря которым чудовищу не вырваться. Церковь, будучи средоточием веры в могущество владык, несет ее свет а вера придает силы замысловатым защитным рунам на балках подъемника и стенах. При этом возле каждой руны были искусно спрятаны маски разных оттенков синего. Ида направилась их подкрашивать, не дав обрушить на нее вал вопросов, что крутились на уме. Я пошла следом. Главарь Симус предварительно все осматривал и что-то втолковывал Эрику с Виктором. Меня слабо заботило, сдержит ли подвал демона. Отнюдь не над этим я ломала голову. — Как ты видишь? Ида с запасом синей краски в руках уже принялась восстанавливать поблекшие синие печати на стене. Тонкие изящные пальцы ощупью выискивали их сухую грубую корку. Она вздрогнула от моего голоса за спиной и повернулась, положила емкость с кистью и встала во весь рост, снежной улыбкой стягивая капюшон. Я поморщилась и отвела глаза. — Неприятно? — спросила она. — Хочешь, надену обратно? — Да, то есть нет. Я путалась в словах и прыгала глазами то на уродливый шрам, то мимо, будто если смотреть прямо на него, слепая монахиня оскорбится. Однако она ответила улыбкой. — Почему ты так напряжена? — спросила Ида. — Из-за жалости. Считаешь, я тебе в чем-то уступаю? Язык окаменел. Я не могла раскрыть рот, хотя понимала, что молчанием закапываю себя еще глубже. Как поспорить, что слепая мне неровня? Вот только язык не поворачивался это сказать. — Позволь вопрос... Тебя часто принижают только из-за того, что ты женщина. — Это совсем другое! — завелась я и тут же прикусила язык. Улыбку на ее изувеченном лице сменило серьезное выражение. — Считаешь я калека? Теперь я осторожно выбирала слова. — Неужели тебе не нужна помощь? Она ласково искренне посмеялась. — Я живу... «За рубежами бравники и зарабатываю на жизнь ловлей демонов. А ты мнишь меня немощной?» У меня вспыхнули щеки. «Нет, ничего подобного». «Да будет тебе отпираться». Вновь посмеялась Ида, подступая. «Я не держу зла». Мне стало совсем неловко. Глаза без конца бегали по сплавленной половине лица, пока не остановились на губах и носе. «Куда, — спрашивается, — смотреть?» «Чего бы я достигла, если бы обижалась всякий раз, когда меня считают беспомощной?» Она взяла мою руку и, как с гриттой, провела ею по бугристой поверхности рубца. «Что ты чувствуешь?» — спросила слепая. «Кожу». Затем она положила мою руку на свое гладкое плечо. «А здесь?» «И здесь кожу». Слепая отпустила меня. «Ты человек». Я человек, ты живешь и дышишь. Живу и дышу я. Помогаю братьям и сестрам добывать демонов в пепельном лесу. Так за что же, капитан Нора, меня жалеть? Это был выпад, мягкий и сдержанный, но от того не менее колкий. А видеть я не могу, продолжила она, только чувствовать, ощущать. Не отворачиваясь, Ида бережно коснулась печати на стене. — Это мое творение. Я покрылась стену краской. Мне здесь все знакомо. Ведь я уже была в этой церкви и чувствую потоки магии, ауру всего сущего. Пусть не вижу, как ты, но мир можно воспринимать и без глаз. Монахиня домазала последнюю выцветшую печать, и пояснила, в чем заключается их смысл. У синей краски множество применений. Ею умиротворяют мятежную душу. Она успокаивает и расслабляет. Но помимо всего, синий цвет олицетворяет воду и лед. Сейчас синие печати нужны, чтобы заточить демона за преграды льда и мороза. Такой, какой ее сотворила Ида, вложив частичку себя. Маленькие, заледенелые руны виднелись и на прутьях решетки, из-за чего вся железная клетка искрилась и поблескивала нетающим инием, а деревянным частям и основанию придавали прочности бурые мазки. Мы подошли к остальным. Симус тем временем завершал наставление так. «Если клетка подведет прямо здесь...» Руны в подвале и церкви сдержат демона, а вот если пострадают и руны, и некому будет совладать с бестией, останется только бежать со всех ног и молиться, чтобы смерть обошла стороной. Слегка успокаивало лишь то, что поодиночке демоны редко чинят разгром и чаще стараются в бестелесном обличье сразу возвратиться в свое царство, чтобы вновь не угодить в клетку. Я обуздала бурлящую тревогу и коротко кивнула, как и Эрик с Виктором. Душный летний день клонился к закату. Око Верховного Владыки сползало к зубцам гор на западе. Мой отряд еще не закончил ремонтировать, врачевать и кормить. Стоны и вопли умирающих слились где-то вдали в нестройный противный хор. Ида без единого намека с моей стороны подошла к Симусу и протянула ему руку. Они в полголоса переговорили, а следом главарь покосился на меня. — Ида хочет помочь в лазарете, так что мы еще немного побудем. Я слегка поклонилась. — Спасибо. Я уже и не знала, как попросить. — Ах, прогадал! — с улыбкой воскликнул он. — Надо было дождаться и потребовать доплаты. Я тоже улыбнулась. «Еда и ночлег среди моих солдат. Вас устроят?» «Не откажемся!» — кивнул Симус. Идущая мимо стоя с куриной ножкой в зубах, как видно, уловила конец разговора и приобняла главаря за плечо. «Вот Рафику счастье!» и посмотрела прямо на меня. Намек не мог не позабавить. Я развернулась, и на глаза попался шагающий куда-то Эрик. До меня вдруг дошло, что случае поговорить по-человечески так и не представилось. Я частенько ловила на себе его испепеляющий взгляд, но он ни разу не высказал, что обо мне думает. Тогда в зубной фее он получил по заслугам. Я даже сейчас ни о чем не жалела, хотя, судя по его затаенной ненависти, в ту ночь явно оставила его в одной рубахе.